Глава вторая День близился к вечеру. Темнело. Дорога, петлявшая между холмов, с каждым километром становилась хуже и хуже. От тряски у Дины ныло все тело. Колеса ее крохотной Дэу то и дело попадали в ямы, отчего машинка подпрыгивала, обиженно подрагивая подвеской. «Только попробуй разреветься», сквозь зубы проговорила молодая женщина самой себе. «Пусть ее будет ждать отвратительная ночка и не менее радостный следующий день». Пускай налетит ураган, хлынет дождь, пойдет град, она ни за что не расплачется. Хватит с нее пролитых слез. Дина Шахова поклялась никому больше не верить и ни одного мужчину не впускать к себе в душу. Она давно планировала отдых на море, хотела сделать сюрприз возлюбленному ко дню его рождения. Теперь же Шахова направлялась туда одна, подальше от позора. Теперь не только родственники и друзья, но и вся округа знала, что Лёшка променял ее на продавщицу, которая от него забеременела. Этот обман продолжался почти три года, и от любопытства, не очень-то и тщательно скрываемого за сочувствием, казалось, некуда было деваться. Теперь весь мир знал, что ее просто кинули. Дина резко ударила ладонями по рулю. Боль вытеснила злость. Хватит страдать и жалеть себя. Больше она никогда не будет плакать из-за разбитого сердца. Все горе, чистит молодая женщина надеялась утопить не в слезах, а в море. И больше всего хотелось доказать родным и друзьям, что предательство жениха ничего для нее не значит. Может, ей даже удастся найти бойфренда и показать его позже подружкам. Дина мгновенно представила красавца с синими глазами и кучей денег, который будет носить ее на руках и задаривать подарками. Почему бы и нет? Только чур, ничего серьезного. Она вполне допускала ни к чему не обязывающие отношения лишь для повышения самооценки. Для того, чтобы снова почувствовать себя живой, дышащей, почти счастливой. Женщина из плоти и крови, без страха смотрящей вперед. Машина в очередной раз подпрыгнула на ухабе, и Шахова выругалась сквозь зубы. Размечталась. Такое бывает разве что в мелодрамах и во второсортных женских романах. Хватит пускать розовые слюни. Пора вернуться на грешную землю, к реальной жизни. Неожиданно брызги грязи из-под колеса брызнули на лобовое стекло. На мгновение стоны раненого самолюбия сменились страхом за собственную жизнь. Девушка поспешно, еще перед тем, как успела включить дворники, дала по тормозам – Благо, дорога в этот тихий час была пуста, и маленькая Дэу замерла у обочины. Дина свернула на обочину и уткнулась лицом в руль, собираясь с духом. Вот невезуха. Она уже начинала жалеть, что не приобрела GPS. Черт ее дернул сюда повернуть. Неизвестно, куда ведет эта дорога. Вспомнилась какая-то дурацкая песенка. «Я буду любить тебя всегда, и пусть ведет меня дорога в никуда». Настроение пропало окончательно, когда она вышла из машины и провалилась по щиколотку в грязь. Проклиная все на свете, молодая женщина поплелась к багажнику, достала бутылку воды, пару тряпок и пачку влажных салфеток. Дворники у нее были старые, больше скрипели и размазывали грязь, оставляя на стекле широкие нетронутые полосы, чем расчищали обзор. Их давно полагалось сменить, но бывший жених с этим не торопился, а она сама... Что ж, теперь подобными вещами действительно придется заниматься самой. Внутренний голос противно захихикал. «Говорили же, поезжай на автобусе, но ты же самая крутая, все тебе море по колено». «Ну да, сейчас». Дине совершенно не хотела трястись на автобусе в компании какой-нибудь сердобольной бабульки, слушать жалостливые речи и местные сплетни. Да и вообще, она не горела желанием искать попутчиков, посвящать их своей проблемой. Даже подружкам поплакаться и то гордость не позволяла. Развернув тряпку, Шахова принялась поливать водой и яростно оттирать замызганное грязью стекло. как бы ей хотелось обратить время вспять и вернуть последние три года жизни, потраченных впустую. Этот придурок не давал видеться с подругами, ревновал к каждому встречному, в то время как сам спал с продавщицей. Впрочем, сама виновата, ее ведь предупреждали. Роман закрутился так внезапно, что Дина не успела опомниться. Алексей умел говорить, очаровывая, плавно, неторопливо и изящно. Невозможно было сопротивляться его голосу, шептавшему ласковые слова. Бархатный, с хрипотцой, он словно гипнотизировал, подчиняя своей воле. Шахова поняла, что влюбилась. Неожиданно и сразу, без оглядки. А ведь еще совсем недавно не верила в серьезные отношения. Но тут вдруг завертелось, потянулись совместные выходные, ужины в дорогих ресторанах, походы в кино на фильмы, которые она никогда не смотрела раньше, ночные прогулки. Последние два года работы в колледже ее жизнь не забиловала событиями. Те редкие выходные, которые она себе устраивала, Дина проводила в компании сестры или подруг. «Переедешь ко мне?» – спросил Лёшка через неделю знакомства, нежно целуя ее запястье. И она согласилась, не слушая тревожный голос здравого смысла, настаивавший на том, что все это не по-настоящему. С тех пор весь мир для нее заключался в одном единственном человеке, который все время пытался ее на чем-то поймать. Когда Дина надевала короткую юбку, узкое платье или штаны в обтяжку, спрашивала, для кого вырядилась. Дошло до того, что пришлось сократить походы в спортзал и отказаться от бассейна, лишь бы не провоцировать бойфренда на новый конфликт. Она так верила ему. Мужчина казался чутким, нежным, заботливым, не таким, как все прочие. Какой же она была дурой, полной идиоткой. Когда стекло вновь заблестело, Шахова тяжело вздохнула и утерла с лба пот. Хватит уже дурацких воспоминаний. Все переживания нужно засунуть куда подальше. Вперед. И только вперед. В Сочи ее ждет забронированный номер с балконом и видом на море. Днем она будет на пляже, а вечером пойдет в местный ресторан или в шумный ночной клуб, где будет танцевать до утра. Вот тогда и оторвется на всю катушку. Если, конечно, вообще когда-нибудь доберется до курорта. Дорога петляла все сильнее, а темнело быстрее.